История сороковая об использовании оболочки. У одной женщины по имени Хуан Янь был небольшой магазинчик в центре города Ханчжоу. Она торговала сладостями, которые выполняли роль бадов, то есть по идее должны были быть одновременно вкусными и полезными. Бизнес шёл не очень хорошо, потому что не хватало денег на раскрутку и рекламу. Покупателями были в основном прохожие, случайно зашедшие в магазин. Хуан Янь поработала с полгода, а потом сдала помещение в аренду. Причём сдала она его конкуренту. Арендатором стал предприниматель из провинции Аньхой, который торговал примерно тем же, что и она. Он въехал в её магазин, вложился в рекламу и продвижение товаров. Это принесло пользу. Бизнес стал развиваться и приносить прибыль. Так продолжалось больше года. Потом началась пандемия коронавируса, власти стали вводить разного рода ограничения, покупатели перестали заходить, доходы Ань Хоица упали, а Хуан Янь подняла арендную плату. В результате он решил отказаться от сотрудничества и временно приостановил бизнес, чтобы найти другое место и заодно дождаться окончания эпидемии. Через несколько месяцев коронавирус в Китае стал отступать, предприятия начали восстанавливать работу. Хуан Янь опять открыла магазин и стала продавать свои полезные конфеты. В этот раз бизнес пошёл в гору, потому что она не стала менять вывеску, которую сделал конхойский предприниматель. Предевить он ей ничего не мог, поскольку название магазина не являлось его торговой маркой. Но ну, так как конхойц вложился в рекламу, магазин стал более узнаваемым, и многие клиенты предпочли по-прежнему посещать это место. Так Хуан Янь перетянула на себя покупателей конкурента и сэкономила на рекламе. Она применила две стратагемы. Первая – украсть балки и заменить их гнилыми подпорками. Оставила оболочку, вывеску, поменяв содержимое – товар аньхойца на свой. Вторая – позаимствовать труп, чтобы вернуть душу. Возродила магазин, который был популярным, но закрылся. Такие хитрости часто применяются в совместных проектах. Хуан Янь выждала больше года. Она могла бы сразу договориться с Ань Хойцем о том, чтобы вести торговлю вместе. Просто потом, когда магазин набрал бы силу, она бы с ним поссорилась и сделала так, чтобы он ушёл. Впрочем, этот вариант более трудозатратен. Он потребовал бы больше душевных сил. Возможно, Ань Хойц стал бы судиться или воевать с Хуан Янь каким-то другим способом. А тут всё получилось как бы само собой. Совместные проекты обычно начинаются с того, что стороны видят взаимодополняемость. У них есть разные виды ресурсов: технологии, деньги, сырьё, нужные связи и тому подобное, сочетая которые можно добиться общей цели. Однако, применяя стратагемы, одна из сторон способна сделать так, что ресурсы партнёра однажды вдруг окажутся у неё, и надобность в нём отпадёт. Таких историй немало. Например, две фирмы договорились о том, чтобы создать СП совместное предприятие по производству некоего высокотехнологичного товара. У одной из них имелись технологии, у другой деньги. Тот, кто вкладывает деньги, всегда находится в более выигрышном положении, так как его ресурсы легче поддаются оценке всеми участниками проекта. Тот же, кто даёт технологии, должен доказать, что его продукт лучше, чем у других. Хотя даже если он сможет убедить инвестора, всё равно останутся риски того, что его технологии могут оказаться в чём-то недоработанными. И что конкуренты разработают аналог, который будет намного эффективнее и тому подобное. А значит, инвестор скажет, что не может вкладывать деньги во что-то непонятное, поэтому ему надо ознакомиться с продуктом. Для этого он потребует материалы и передаст их своим экспертам. Далее могут быть два сценария. Если технологии хорошие. Первый. Инвестор решает обойтись силами своих экспертов, так как дешевле платить им зарплату, чем делиться прибылью. Второй. Инвестор и разработчик все-таки создают СП, но есть вероятность, что инвестор будет внедрять своих людей в команду разработчика, а может и просто решит перекупить его инженеров, чтобы однажды расстаться с обладателем технологий и вести дела самому. Особенно часто это может происходить, когда технологии не разработаны до конца, потому что в этом случае изобретатель находится в особенно уязвимом положении и согласиться допустить специалистов-инвесторов к участию в разработке, чтобы получить финансирование. В международной торговле иногда возникают схожие ситуации. Иностранная компания обращается к отечественной с предложением продавать её товар на рынке данной страны. Я намеренно не говорю, что это китайская компания делает такое предложение российской, так как часто бывает и наоборот. Россияне обращаются к китайцам с идеей продавать их товары в поднебесной. Родительственная компания задействует свои ресурсы для продвижения товара, а когда он становится популярным, поставщик может начать поднимать цены и создавать различные препятствия для того, чтобы поссориться с продавцом и остаться работать на рынке самому. Единственный способ избежать попадания в такие сложные и обидные ситуации с самого начала привлекать к сотрудничеству толковых юристов, которые смогут прописать в договорах все возможные сценарии.